Глава 12. Пропасть прожитых лет. Сто лет? Я не мог поверить своим ушам. Нет, умом-то я понимал, что для Сергея Воронина прошли многие годы с момента нашего расставания, раз уж мой бывший одноклассник выглядел гораздо старше меня. К тому же, по словам Каришки, ее супруг побывал во множестве других миров, и прожитое там время тоже наверняка учитывалось в общем сроке. Но сто лет? Тут явно закралась какая-то ошибка. На балкон вышел серый ворон. Ему хватило одного взгляда на хвостатую супругу, чтобы каким-то образом догадаться о теме нашей скорижской беседы. Еще одно подтверждение долгого прожитого вместе времени, раз супруги понимали друг друга с полувзгляда. Да, пузырь. Послезавтра у меня юбилей. Сто лет. Важное событие. Именно это и было причиной изначально настороженного отношения к вашей группе. Не верил я в случайность того, что перед грандиозным праздником, на котором ожидается множество гостей из нескольких миров, на пороге дома вдруг появляются мои старинные друзья. Я ничего не ответил, но, видимо, непонимание отразилось на моем лице, так как серый ворон пояснил. Видишь ли, я нажил множество сильных и коварных врагов, а под личинами друзей детства, которых стража наверняка пропустила бы через все заслоны вокруг убежища, могли скрываться совсем другие люди или даже вовсе не люди. Но сестра вас проверила, да и я сам тоже убедился, что не ошибся. Во многом помог меч Ставера Солнечного, который ты таскаешь в чехле у седла. Коришка когда-то вытащила этот меч из склепа золота мертвых, и он послужил выкупом богини смерти за жизнь моей супруги. Хотя до сих пор полагаю, что наша встреча вовсе не случайна. Бог Бел и его союзники из числа 12 богов привели вас на мой юбилей, Таким образом, делая мне шикарный подарок и намекая, что настала пора действовать. На балконе появилась молчаливая смуглая служанка с другим бокалом вина для меня. Хозяин болот указал ей на осколки разбитого бокала и пролитое вино. Мне же предложил вернуться в зал, чтобы там продолжить беседу и застолье. Фея в целом рассказала о ваших похождениях за прошедшее время и миссии по поиску первоначального храма. Про этот храм меня спрашивала и сестра. Отвечу честно, я лишь вчера впервые услышал о таком необычном месте. Хотя земли на яды стылую реку знаю неплохо. Орков клана Синей рыбы тоже встречал, и область поиска мне в целом понятна. Сразу же после праздника направимся туда и все вместе поищем первоначальный храм. Слово Мифрилового и мира. Тфу ты, привычка. Сергей усмехнулся одному ему понятной шутке и пообещал при случае рассказать о своих приключениях в Эхергамской империи и других мирах и даже провести нас всех туда. «Хорошо бы». Фея давно уже стояла рядом и прислушивалась к разговору. «Но вообще-то я серьезно обижен на тебя за то, что посетил другие миры без нас с пузырем. Хотя путешествовать мы начинали втроем и давали слово держаться вместе. Восемьдесят лет прошло. Похоже, ты совсем забыл о нашем с и существовании. Честное слово, меня сейчас такая злость распирает, что хочется хорошенько стукнуть тебя по дурной башке». «Ну так стукни, если тебе от этого станет легче», добродушно усмехнулся в усы серый ворон. Я думал, Ленка стушуется и отступит, но волшебница отвела руку и с размаху влепила хозяину болот звонкую пощечину. Удар был неуклюжим. Даже я без труда увернулся бы, не то что настолько ловкий вор. Но Сергей даже не попытался уклоняться и принял плеуху. Выносившая совок со сколками бокала смуглая служанка аж замерла в ужасе посреди зала, но Сергей отреагировал абсолютно спокойно. Полегчало? Готова вести беседу без лишних эмоций? Фея молча кивнула, тряся отбитой рукой. Хорошо. Как нашла убежище, ты уже объяснила. В следующий раз по магическим силовым линиям убежище могут отыскать вовсе не друзья, так что я уже дал сестре указание исправить этот серьезный недостаток в ее магической конструкции. Теперь же объясни, как догадалась, что тут живем мы с коришкой. Ленка довольно заулыбалась и начала рассказ, загибая пальцы. Намеков на это мы встретили более чем достаточно. Во-первых, встреченные нам дети, а конкретно девочка Тайфлинг с защитным браслетом от магии разума и магии Земли. При первой встрече с Никой я не сообразила рассмотреть эту вещь, но потом увидела тот же браслет у Леди Анны. Весьма редкое сочетание свойств. Я припомнила, где уже встречала такое, да и саму вещь тоже опознала. «Да, это мой старый браслет», — согласился Серый Ворон. «Я давно обзавелся более надежной и комплексной защитой, а мой старый браслет Ника частенько носит в качестве украшения. Есть определенная ирония судьбы в том, что приобретенная давным-давно защита специально против тебя сработала именно так, как и задумывалась, пусть даже в другом мире и у другого человека». Затем случилась вторая подсказка. «Я узнала одну из имен девушки-друида». «Калиста?» принятое в нашем мире название созвездия Большой Медведицы. Выходит, сестра хозяина болот родом из моего мира, и ее брат, скорее всего, тоже. А еще стылая река, которую упомянули встреченные нами орки. Припоминаю, как ты активно уговаривал нас с пузырем пойти из леса между мирами Ирафию, а в сторону стылой реки в еще один мир. Острова Фаэри, кажется, было название. Только сейчас, после слов подруги, я сообразил, что тоже слышал ранее название такой реки от Илона. Женщина-друид тогда крайне не советовала нам соваться через реку, поскольку за ней находились территории опасных орков. Но зато именно там, в мире с названием острова Фаэри, росли лечебные белые клены. Наши комнаты сейчас были выдолблены внутри большого пня белого клена. Калиста об этом говорила. Выходит, подсказки находились прямо у меня под носом, но я их в упор не видел. «И, наконец, огромная черная волчица», — продолжала фея загибать пальцы. В роще при первой встрече она не признала нас и была готова атаковать. Но затем возле озера волчица оказалась настроена благодушной и изо всех сил старалась сообщить, что вспомнила меня и пузыря. Я сумела прочесть ее мысли и узнала имя волчицы. Тьма. И если до этого момента у меня имелись лишь догадки и предположения, то после встречи с твоим питомцем для меня все стало предельно ясно. А последовавшая вскоре встреча с леди Анной в облике медведицы развеяла последние сомнения. Сестра Сергея как раз стояла рядом с бокалом вина, прислушиваясь к разговору, и фея обернулась к калиста «Ты серьезно разозлила меня, повысив тем самым мои способности. Знай на будущее, что в виде человека и на своей территории, да еще и с комплектом магической защиты. Ты крайне сильна и практически неуязвима для моей магии. Но в форме зверя ты полностью открыта для чтения мыслей. Я прочла все, что меня интересовало» и, конечно, узнала имя хозяина и хозяйки. «Ну ты стерва», — проговорила златокудрая девушка, ее щеки моментально стали пунцово-красными. «Мне показалось, что леди Анна сейчас либо расплачется, либо обратится медведицей и вцепится когтями в лицо Ленки». Серый ворон тоже, видимо, это почувствовал и поспешил встать между девушками. «Да, Аня, я тебя предупреждал, но ты невнимательно слушала». Фея беспринципная, злопамятная и очень-очень хитрая. Иметь такую во врагах опасно. Зато как друг фея поистине бесценна. Если бы вы знали, насколько мне не хватало Ленкиных способностей все эти годы... С этими словами Сергей решительно шагнул к фее и поцеловал в губы, а наша подруга не только не стала возражать, а наоборот расплылась в довольной улыбке. Я заметил, как на приглашение неодобрительно смотрела на мужа коришка, но хозяйка промолчала. Застолье продолжилось. Анна отлучилась минут на пятнадцать, после чего вернулась и сообщила, что опасный амулет надежно изолирован и больше не представляет угрозы. На улице быстро стемнело, поэтому коришка зажгла яркие светильники под потолком. Мы сидели за столом, цедили легкое вино и вспоминали совместное приключение. Наш первый визит в Арафию, поход в разрушенный эльфийский город и сражение на зимней дороге. Второй поход и путешествие по стреминке к замку барона Шалани, оборона Холфорда. В какой-то момент корешка покинула нас и пошла укладывать детей. Сразу после этого клюющая носом Свелинна сообщила, что уже отключается от усталости, а потому тоже пойдет спать. Фея тоже ушла вместе с подругой, и в зале остались только мы с Серым Вороном и Калиста. «Я должен перед тобой извиниться, Петька», неожиданно проговорил мой старинный друг. «Или хотя бы объяснить свои мотивы?» Нет, я вовсе не забыл тебя, Еленку, и подтверждением будет ожидающий тебя в Арафии сюрприз. Но помнишь тот день, когда мы виделись в последний раз? Я тогда был просто убит из-за смерти матери и пропажи брата. Едва не сошел с ума и вел себя совершенно неадекватно. Неудивительно, что меня поместили в лечебницу, обкололи антидепрессантами и прочей гадостью. Нет никакого сомнения, что от лошадиных доз медикаментов я вскоре окончательно спятил бы и превратился в овощ, но мне очень своевременно помогла Аня. Она тогда умирала, но нашла силы поддержать меня. Благодаря Ане я пришел в себя и осознал, где нахожусь. А потом случилось чудо. Меня в лечебнице нашла коришка с неведомым призраком. Мы выбрались из нашего мира, хотя для этого своими действиями фактически убили нашу соседку Марию Никитишну, которая согласилась показать нам дорогу в лес между мирами. «Марию Никитишну?» Исчезновение пенсионерки всколыхнуло тогда весь наш город. Полиция несколько недель обшаривала парки и окрестные леса, а нас школьников заставляли проверять чердаки и подвалы. Так вот, что с ней стало. Да, она провела нас в лес между мирами и умерла от чрезмерного напряжения сил. Ее смерть полностью на моей совести пузырь. Как на моей совести и смерть Зиланы Армазо. Волшебница погибла при взрыве начиненной смертельной магией фальшивой короны Латандера. Бомба вообще-то предназначалась галиарепту, но тут чувствуется вмешательство богов, пожелавших покарать вместо великого вождя орков, убийцу моих родителей. Сам я при взрыве едва не погиб и лишь благодаря удивительному везению сумел вырваться, забрав Егорку, Коришку и Аню. Я прекрасно понимал, что разъяренная галиорепт будет меня искать и никогда не успокоиться, но сражаться дальше с ними и другими врагами у меня тогда не было никаких сил. Сергей помолчал и допил вино, но когда пышногрудая служанка взяла кувшин, собираясь долить хозяину еще, решительно накрыл бокал ладонью. Пузырь, мы вообще ушли из Ирафии в другой мир, где нашли уединенное место и построили дом. Самых опасных хищников я истребил, а потом уже Аня вошла в силу и соорудила магическую защиту вокруг нашего убежища. За прошедшие годы я обследовал окрестные территории на сотни километров во все стороны. Во время моих странствий встречался и знакомился с местным населением. Оно по большей части оказалось мирным. Аборигены прозвали меня хозяином болот за то, что я живу посреди непроходимой топи. Но погоди, прервал я рассказ Сергея, вспомнив кое-что. Как же так? Ведь местные жители говорили, что хозяин болота обитал тут всегда. Сергей довольно усмехнулся в усы. Ну да. Именно так я и говорил им при встрече. Вокруг живут простые и достаточно наивные люди, которые верят всему, что им скажут. Впервые я наткнулся на группу людей-поселенцев лет семь назад, а у меня хватило магических артефактов и способностей, чтобы предстать перед ними в грозном виде, так как я хотел отпугнуть людей от своей земли. И они поверили, что я могущественный и бессмертный хозяин болот, который живет тут с самого момента зарождения мира. Труднее оказалось с сорками. Орки не признают моего права на клочок земель посреди болота и регулярно пытаются проникнуть сюда. Однажды они похитили Егорку, которого встретили в лесу. Меня в тот день дома не было. Я с парой слуг отправился в королевство Арудин знакомиться с местной культурой. Но зато дома находилась коришка. Мой тебе совет, пузырь. Уж лучше схлестнуться с огнедышащим драконом, чем выступить против матери Тайфлинга, у которой украли ребенка. Налет человечности слишком легко слетает с Тайфлингов, И тогда никто не может выстоять против ярости демона. После того визита коришки орки перенесли свой лагерь на другое место. Настолько земля пропиталась кровью на прежнем месте стоянки. Мы слышали, что вождя орков убил посланный хозяином болот демон, вспомнил я. И вождя тоже коришка убила, легко согласился серый ворон. С тех пор у нас с орками клана темной тучи непримиримая война. Они периодически посылают воинов на болото но дальше водяного еще ни разу не смогли пройти. А кто такой этот водяной, поинтересовался я, вспомнив свой ужас при виде огромной многорукой болотной твари. Сергей задумался, потом ответил честно, да я и сам толком не знаю. Появился тут на болотах лет пять назад. К тому моменту мы уже основательно обустроились, обзавелись хозяйством, наладили торговлю с соседями. Водяной тогда поменьше был, но все равно впечатлял. Размах щупалец с полсотни метров, куча глаз, Причем видеть способен даже сквозь слой листьев и веток. Попытался меня прямо с дерева снять, пришлось изрядно побегать. Встревожил водяной нас не на шутку, ведь у нас двое детей малолетних тогда на руках было. Если бы демон умел вылезать на сушу, пришлось бы все бросать и уходить. Но быстро выяснилось, что монстр не способен покидать водную стихию, и это упростило дело. Попытался я с ним по-хорошему договориться, но демон оказался слишком упрямым, Пришлось действовать по-плохому. В разговор вступила ледианна Для начала мы поймали водяного в рыболовную сеть, но демон с легкостью порвал все путы. В общем-то, план был понятен — изловить демона и убить или заставить служить. Вот только сеть требовалась металлическая и желательно заговоренная, чтобы демон не смог уйти из плена. И тогда мой брат отправился в Ирафию, где черные дворфы по специальному заказу сплели сеть из мифриловой проволоки. Ну а дальше выловить водного монстра оказалось делом техники, и демон под угрозой смерти дал клятву охранять наш дом, не нападать на членов нашей семьи, слуг и гостей. В целом понятно, хотя неясными для меня оставались два момента. Во-первых, мифрил стоит баснословно дорого. Во-вторых, не вязалось что-то в моем понимании, то, что серый ворон запросто общался с черными дварфами в то время, когда они дали объявление о его розыске. Сергей охотно ответил на мои вопросы. Пузырь. В Эхергамской империи я 70 десятилетий возглавлял гильдию воров, а Эхергамская империя – основной поставщик мифрилов в рафию и другие миры. Я взял под контроль гильдии воров все поставки мифрила. Могу с гордостью сказать, что вот уже полвека ни один караван с мифриловой рудой не отправляется из пустыни без разрешения мифрилового эмира и выплаты положенной десятины в гильдию воров. Что же касается черных дворфов, то у меня с ними свои счеты. Именно черные дворфы кланы, Кормящей Бездны соорудили ту бомбу, что убило Зелану Армазу и едва не погубила меня самого. Я ответил взаимностью, содрав с черных дворфов 50 тысяч корольков за жезл управления черным летающим шаром галиарепта. И если дворфы не сразу распознали, что купленный ими жезл является фальшивкой, то не моя в том вина. Око за око, как говорится. Сергей засмеялся, вспоминая былые дни, потом продолжил рассказ. Мы с черными дворфами несколько раз обменивались взаимными уколами. Случился даже открытый конфликт, в шести мирах известный под названием «Мифриловая война». Мои ребята из гильдии воров полностью парализовали поставки мифрила, из-за чего цена на и без того редкий металл взлетела до небес. Апофеозом противостояния стал момент, когда мы с коришкой и двумя сотнями воров совершили дерзкий налет на подземный склад глубинных жителей. Вынесли оттуда весь накопленный за тысячу лет запас мифрила, золота и драгоценных камней, а хранилось там очень много, можешь поверить. А уж сколько мы перехватили курьеров с деньгами за оплату контрабандных поставок руды, вообще не подсчитать. На изъятые деньги можно было целую армию наемников набрать, что я, собственно, и сделал. Мы держали под своим контролем все переходы между мирами и практически разорили клан кормящей бездны, а также их союзников по мифриловой войне. Дварфы настолько нуждались в деньгах на закупку мифрилы и выполнение контрактов с покупателями, Что бывала гильдия воров им даже деньги ссужала под кабальные проценты. В активный период противостояния черные дворфы даже послали своих убийц из элитного отряда дыхания и тьмы с заданием найти и устранить Мифрилового Эмира. Найти меня, представляешь? Сергей весело засмеялся, словно для него не существовало ничего более забавного, чем разыскиваться очередными убийцами. Но на этот раз я тоже улыбнулся, поскольку помнил, когда же Орден ассасинов вызывающий ужас у всех жителей Арафии, вынужден был признать невозможность устранения серого ворона. Судя по тому, что друг живой и невредимый сидел рядом со мной, убийцы из отряда Дыхания и Тьмы тоже не преуспели с таким заданием. Короче, после нескольких лет жесткого противостояния глубинные дворфы зауважали Мефрилова воемира и заключили мир. Они признали мою монополию на поставку Мифрила из Ахергамской империи. Гильдия воров же обязалась больше не покушаться на их караваны и на подземный банк. С тех пор мы с черными дварфами много раз сотрудничали в разных делах, хотя свои объявления о награде за мою поимку они так и не сняли. Но тут другая причина. У черных дворфов несколько кланов. Единства даже близко нет. И даже в пределах одной семьи могут встречаться непримиримые враги. Кое-кто не согласился на мир, хотя активные боевые действия давно уже не ведутся. А некоторые дварфы, особенно много таких среди молодежи, вообще считают, что период многовековой изоляции от внешнего мира пора прекращать. Вон у меня среди охраны шестеро черных дварфов. Причем в их верности я совершенно не сомневаюсь. Они сотни раз доказали свою преданность. А год назад тут на острове среди болот случилось историческое событие. Впервые за последние три тысячи лет на поверхности родился ребенок черных дварфов. Моя сестра, леди Анна, лично принимала роды. Я слушал школьного друга и все отчетливее понимал, какая огромная пропасть времени пролегла между нами с момента последней встречи, сколько событий случилось, какая разница в опыте и мировоззрении возникла. Странно, что спустя такой огромный срок серый ворон вообще вспомнил меня и фею. Но будет ли ему теперь интересно находиться с нами? Будут ли наши цели совпадать? У Серого Ворона за 80 лет появилось огромное количество новых друзей и знакомых. Появились свои собственные грандиозные планы, требующие внимания и личного участия. Интересно ли ему вообще будет борьба в Ирафии со сторонниками графа Армаза, культистами Маргрима и орками великого вождя? Я не постеснялся задать старому другу этот вопрос. «Пузырь. В это сложно поверить» но за все прожитые годы не было дня, чтобы я не вспоминал об оставшихся в Арафии могущественных и коварных врагах. Пока существует культ Маргрима, пока живы граф Армаза и Агалиарепт, мне и моей семье даже в тайном убежище другого мира не будет спокойной жизни. Я собирал информацию о врагах и готовился к борьбе с ними. И, похоже, время действовать пришло. Иди за мной».